Илья сразу увидел тушу мирового судьи. Разбитые в кровь морды левой и правой лежали на развалинах площадки Голова центральной свисала в пролом между каменными плитами пола. Подполковник нацелил метлу на темный провал. — Погоди, сынок! Задыхающаяся от быстрого бега яга сделала пас в сторону Ильи заставив метлу скинуть подполковника около дракона. — Не знаю, броду, сейчас я Горыныча в чувство приведу. Тридевятый синдикат окружил необъятную тушу дракона. Яга сделала еще один пас. Мировой судья зашевелился. Правая и левая приподнялись, тупо посмотрели друг на друга. — Во, мы им дали... Промычала левая. «Круто!» — согласилась правая. «Что здесь произошло?» — сердито спросил Илья. «Не помню». Вздохнула правая. «Но дали здорово!» — обрадовала подполковника левая. Яга, не прибегая к фене-русскому словарю, выдала изумительные обороты речи и сделала еще один пас. Из пролома вынырнула голова Центральной. «Кто мне морду набил? Сознавайтесь!» Судья мутными глазами посмотрел на прокурора и адвоката. И он не помнит. Расстроилась Яга. «Илюшенька!» Подполковник отмахнулся. Он стоял над провалом. Пыльные каменные ступени заваленные обломками рухнувшего свода, вели куда-то вниз, в кромешную тьму. — Что здесь раньше было? — Западное крыло замка кощеева торопливо пояснил Яга. — Мы, как Илюшенька народился, здесь ему детскую площадку организовали. — Огня! Яга сделала еще один пас, И стены подземелья замерцали зелеными сполохами света. Илья спрыгнул вниз. Тридевятый синдикат горохом посыпался следом. Далеко им пройти не удалось. Тяжелая каменная плита с монограммами Кощея Перегородила дальнейший путь. и я Подполковник взметнулся в воздух. Сокрушительный удар ногой. Отшвырнул его в объятия Молоткова. «Она ж замагичена!» Всположилась яга. «Э, «Позвольте мне...» Деликатно кашлянул за их спиной народный целитель, берясь за очки. Все рванули в разные стороны, спасаясь от его лихого взгляда. Лихо несколько минут облучал непокорную плиту, Своим бедовым оком, Нацепил обратные очки И скромно отошел в сторону. «Прошу!» Стена осыпалась Мелким зернистым порошком. «Ай, да лиха! Молодец!» Все дружно рванули в пролом И разом замерли. Перед ними была клотовая кощея Груды старых мешков, Стеллажи с веткими фолиантами. Один из них лежал, раскрытый на полу. Этой книгой пользовались двое, нет, трое, двое маленьких, один совсем кроха, не пойму, кто третий. Напрягла магическое чутье яга. Эмурзик последовал примеру хозяйки. Обнюхал страницу, сердито фыркнул. Прорвался-таки потомок сырогрыза. На его слова никто, кроме Молоткова, не обратил внимания. Олежке же это имя уже было знакомо. «И что это значит?» — тревожно спросил Илья. «Где дети?» «Там», — ткнула яга в книгу Кощея. «Все сгрудились около нее». Величественный замок, изображенный на раскрытой странице, поражал воображение. Но он чем-то напоминал огромный кремовый торт, белоснежные зубчатые стены с узкими бойницами, ажурные арки, минареты Дворец какой-то. Смотри, смотри, надпись. Багдад. Да, подтвердила яга это книга магии земли сильный колдун с ее помощью куда хочешь переправиться может значит дети в багдаде задумчиво пробормотал илья во дворце Эмира, — подтвердила яга кивая на картинку ясно быстро переправляй меня туда распорядился илья и меня и меня Загалдели члены синдиката. — Я же не Кощей? — в отчаянии заломила руки Яга, но все же попробовала. Заклинание не сработало. Яга повторила эту операцию еще раз, потом еще, еще. — Если бы ты доверилась настоящим профессионалам, — вкратчиво мяукнул Мурзик. Или хотя бы им не мешало Со своими дурацкими Колдунскими блокировками. Мы б давно уже шли По улицам Бага. Да идите вы Куда хотите!» В сердцах воскликнула яка Невольно снимая блокировку. «Только под ногами не путайтесь!» Запущенная накануне щукой Заклинание переноса заработало Мурзик и Олежка Молотков с легким хлопком растворились в воздухе. — Час сотни, часу не легче. — набычился Илья. — Куда этот их, бабуля, отправила? Ведьма растерянно пожала плечами. В подземелье спустился начальник сыскного приказа. — Грянь, папа, что я в развалинах нашел? Соловей протянул подполковнику свиток, перетянутый... Алой ленточкой Аленки. Илья ее сразу узнал. Сердце закаленного вояки дрогнуло. Похищение? Это все-таки было похищение. Илья скрипнул зубами, но сумел справиться с эмоциями. Его внимание привлекло золотое колечко, привязанное к свитку все той же ленточкой. Монограмма КБ... На его грани заставила я гуахнуть. — Кощеева колечко! — И подвал я войны! — простонал Гена. — И книга тоже! Вздрогнул Чебурашка. — Вот гад ползучий! — разозлился Соловей. — Опять за старый взялся. — Тихо! Не голдеть Подполковник развернул свиток. «Мне не нужны дети, мне нужен ты. Наденешь колечко, повернешь вокруг пальчика, Глядишь и окажешься там, где надо. Сделаешь то, что мне нужно, найдешь пропажу. Жду с нетерпением». «Ты права, бабуля», — прохрепел Илья. Ему вдруг стало трудно дышать на меня это наезд только не уверен что от кощейя бедой тянет ведьма осторожно взяла в руки бумагу а идти верно не его слоган Тьфу, прости меня грешную начиталась всякой дряни одели говори одернул ее илья ну вы ежели одели то чужой кто то писал а подкосчика маскировался. Но проверить не мешают. Быстро летучий отряд чертей на остров Буян. Горыныч, довезешь? Спрашиваешь. А ну, волоките сюда этого Борова. А ну, как его уже там нет. Так обезьян летучих волоките, тех, что мы на разведку посылали. И Есть! по-военному щелкнула лаптям ега и помчалась выполнять приказание. Илья еще раз внимательно исследовал послание. — Значит, ждешь, — говоришь. — Ну, жди, да ждешься, родимый. Думаешь, я вот так с бухты-барахты сунусь? Дудки! Сначала разберемся во всем. На раз требования выдвигаешь, Значит, детей трогать не будешь. Ах, как жаль, что Олежки рядом нет. Вот с кем работать в паре одно удовольствие. И куда его черт занес? Ох, Мурзик, и доберусь я до тебя...